Есть у нас пристань или мол из тесаного гранита. Здесь вы обычно увидите один-два шлюпа, столько же шхун, иногда брик. Шлюп, шхун и брик — различные виды парусных судов. Большие суда не могут войти в бухту, но вы всегда заметите немалое количество рыбачьих лодок. Одни вытащены на песок,